Это самая неловкая ситуация, в которой мне когда-либо доводилось бывать. Две аборигенки, одетые в смесь розового с зеленым. Понятия не имею, насколько конкретно их одежда приличная по их меркам, и насколько приличные они сами. Может, местные шлюхи, а может, просто оторвы, или даже здесь такое поведение вообще в порядке вещей. — Простите, дамы, но мы заняты, — отозвался я. — Да ладно, красавчик, не будь таким скучным! У меня аж скулы свело. Девицы были куда меньше похожи на обезьянок, чем тот глава компании, но все же я не ксенофил. Не настолько, по крайней мере. Его я ткнул пальцем в сторону Алекса, и так жена прибьет за опоздание, а мне заодно достанется, если не доставлю домой как можно быстрее. Вы не знаете мою сестру? Жаль, с явным разочарованием произнесла аборигенка, взъерошив рыжую шерсть на голове. — Ну, удачи тогда, мальчики. — Неплохо вы их отшили, — заметил мой спутник. — Сам удивляюсь. Навык-этикет сработал, что ли? Или обаяние? — Да уж, не угадаешь, какую неожиданность жизнь выкинет в следующий раз, — пропромотал я. — Кстати, о них. Хотел спросить. Ваш профессиональный навык, ему вообще где-то учат или все осваивают самостоятельно, собирая знания по возможности? — В конце концов, мне нужно знать, что делать с новым приобретением. «Есть пара маленьких школ, но там учат только основам», — отозвался Метаморф. Я, признаться, не в курсе, знает ли он о моем приобретении, но ответил в любом случае «свободно». Хотя и все равно это не то направление, которое стоит глубоко осваивать нормальному магу. Минусов много. В основном основы изучают дамы, как форму косметического вмешательства. Глубоко вдаются только те, у кого врожденный дар, и там уже нужны и свои усилия, очень много — и хороший персональный наставник, чтобы добиться серьезных результатов. Но все это скорее вынужденный путь, чтобы добиться чего-то. Внешняя магия эффективней. Все-таки не знает. «Везде есть свои плюсы и минусы», — заметил я. «Взять хотя бы Дюссоля, яркий пример». «Согласен», — кивнул Алекс, «хотя ваша магия остается загадкой. Вам серьезно нужно произносить название чар?» «Вот уж что я действительно предпочел бы оставить в секрете». «Однако в команде это невозможно», — я вздохнул. «Некоторые, большую часть, если честно. Разве что управление нитями и так работает. А у вас что за минусы?» «Все по учебнику», — пожал плечами метаморф. ограничения по контролируемой массе с ростом расхода маны при ее увеличении, особенно в нестабильной форме. Подверженность специфическим заболеваниям. Высокая нагрузка на мозг, сложности с внешней магией». Из метаморфов выходит разве что неплохие шпионы и убийцы, и то только против немагов. Ну и элитные любовницы или любовники. Многие сочетают. Я хмыкнул и бросил косой взгляд на меч у себя на поясе. К слову, местные зачастую их тоже носили. У меня тоже сочетает. В общем, по описанию фальшивки, его профессия напоминала дантиста. Заработок хороший, но работа довольно неприятная и сложностей много. А еще есть тот факт, что врожденный дар практически не оставляет альтернативы. Кстати, оказывается, метаморфов мало потому, что обладатели сильного дара умирают еще в младенчестве. Трансформироваться уже могут, а вот делать это безопасно – нет. Так что тем, кто посильнее с самого рождения, необходим профессиональный присмотр или подавление дара. Да и слабые тоже остаются в опасности, тем более, что они не всегда могут отменить проделанные изменения. Не то чтобы мой спутник, спутница, был так уж откровенен. Он рассказывал, в общем-то, общеизвестные факты, просто я их не знал. Раньше с метаморфами не сталкивался, а изучать все подряд у меня просто нет возможности. А сейчас почему бы не побеседовать по дороге? Я, в свою очередь, рассказал о своих столкновениях с альтивами. Тоже и может пригодиться в ближайшем будущем, и вроде бы Алексу было интересно. Заодно прояснил вопрос диспел-гранат, вернее их воздействие на метаморфа. Оказывается, они разделяют трансформации на два варианта – стабильная и нестабильная формы. Вторая – это пластичное тело, удерживаемое магической силой метаморфа. По большому счету напоминает слаймов из игр. Позволяет модифицировать тело на лету и переключает метаболизм на магический. В этом состоянии они почти неуязвимы для холодного оружия и пуль без магических добавок. Резко уменьшена потребность в кислороде. Можно проникать в небольшие отверстия. Однако за это приходится платить высоким расходом маны и уязвимостью к магическим вмешательствам, а также к температурам и агрессивной химии. Даже магия не может создать новую плоть из ничего, если старая уничтожена, Да их можно просто разрубить на куски и растащить. Контролировать они могут только ту плоть, что контактирует с основным ядром. В этом режиме альтивская антимагия, скорее всего, будет мгновенной смертью. Что до обычного режима, стабильные формы в нем они не сильно отличаются от прототипа. Да, они могут закрывать свои раны, даже очень тяжелые, но если рана была фатальной, попадание в голову, к примеру, то даже очень умелый метаморф скончается на месте. Хотя Алекс и заметил, что о настоящих мастерах ходят разные слухи. В любом случае, в этом состоянии антимагия оказывает на них не больший эффект, чем на обычного человека. Разве что если в момент воздействия как раз проводилась какая-то трансформация, контроль над ней будет потерян, скорее всего, вместе с трансформируемым куском плоти. В общем, информация актуальная, так что я мотал на ус. Занятная, должно быть, история была у чайной чашки, если она дает навык яды и антидоты. К слову, немного странно, что чашка с чаем считается предметом снаряжения, а бутылка или фляжка с ним же уже нет. В любом случае, я бы купил эту чашку, но она продавалась вместе с сервизом, неполным, к слову, и все это было слишком дорого. Впрочем, в ломбарде были и другие занятные вещички. К примеру, «Бронзовый театральный бинокль с навыком изучения процесса. Третий навык изучения. Раньше мне не попадался, но они все очень полезны. Бинокль был старым, потертым, и сторговать его удалось недорого, да и по есенции копейки. Те же три единицы, что и за командование. Или духовая трубка с парой дротиков, которая внезапно давала заклинание усыпления, Тоже взял по дешевке». Увы, примерно на этом наш бюджет на эту акцию и заканчивался. Можно было, конечно, спереть что-нибудь, но я все же решил этого не делать. А вот насытить можно, и прямо сейчас. Правда, это работает только на наизнанке, так что... Вход на изнанку, пробормотал я. Чего? Во тьме изнанки передо мной возвышалось... Дерево? Огромный, тянущийся куда-то вверх ствол из перевитых меж собой флюоресцентных жгутов. Сверху эти жгуты расходились в разные стороны, создавая крону. На некоторых ветвях висели, светящиеся ядовито-зеленым свечением, более ярким, чем стволы ветви, примерно сферической формы плоды. Ветви слегка шевелились и извивались, и многие из них тянулись вдаль, к скелетам домов, висящим над головой. Я рефлекторно отшатнулся. Что это за хрень? Очень неприятное ощущение создает. Изучение объекта. Древо Гемира, древо апокалипсиса. Материализация концепции о сущности, что принесет великую войну, которая станет концом света. Фактически, комплексная тень, порожденная страхами и меланхолией большой части населения мира. Завершенность примерно 42%. Я закрыл окно и немедленно выскочило следующее. Получено системное задание «Уничтожить древо Гемира». В случае отказа – снижение репутации. Душа мира Сайгус – вопросительный знак. Награда за выполнение – вопросительный знак. Принять задание – вопросительный знак. Да, нет. Приехали. Отказ – явно слишком рискованное дело, но пока что эта хрень вроде бы меня не замечает, но судя по тому, что щупальца ветви шевелится, оно вполне способно за себя постоять, а этот ствол, блин, метра три в диаметре, как минимум. Так, ладно. Запрос – Пусть пока немного повисит, сперва возьму навыки. Получен навык изучения процесса. Внимание! Собран полный комплект навыков комплекса изучения. Навыки изучения существа, изучения предмета, изучения процесса трансформируются в комплексный навык изучения четвертого ранга. Усыпление. Заклинание ранга 1 плюс 2 «Талант к магии» погружает небольшую группу гуманоидов-животных, либо одиночного гуманоида, животное, в крепкий и здоровый сон. Расход маны 7-3, группа-одиночка. Максимальный ранг воля 2. А теперь к вопросу перед носом. В буквальном смысле. Как быть-то? Время на обдумывание вышло. Задание принято. Эй, так нечестно, даже не было предупреждения об ограниченности времени на обдумывание. Немедленно система решила добить меня. Время на выполнение задания — 2 месяца. Ограничение — блокировка сопряжения. «У нас тут возникла небольшая проблема», — обратился я к своему спутнику. «Ожидаемо, Алекс не заметил моего отсутствия. Собственно, с его точки зрения я и не отсутствовал. Хотя, скорее конкретно у меня. В любом случае, это нужно видеть и лучше показать всем, так что нам стоит вернуться побыстрее». Метаморф кивнул. Хреново дерева было видно почти с любого места в городе, вернее, с любого сектора изнанки, связанного с городом. Кажется, его ветви и корни связывали этот кусок изнанки, не давая секторам перетасовываться. «Внушает», — после небольшой паузы заметил дюсоль Гнатов согласно кивнул. «Но нам-то какое дело?» «Вам никакого полагаю», — признался я. «А от меня душа мира требует избавиться от этой хрени. Но Джару...» Вы можете связаться со своими и попросить проверить сопряжение. Кажется, оно будет закрыто, пока эта хрень не уничтожена». Увы, мое опасение оказалось оправданным. Сопряжение не работало. «С другой стороны, теперь моим сопартийцам, равно как и все путийцам, ничего не оставалось, кроме как помочь решить эту проблему. Нет, прежде у меня ничего подобного не было», – терпеливо повторил я. «И оснований ждать чего-то такого тоже. Я вообще не ожидал, что душа мира может быть такой, активной». Самым обидным в сложившейся ситуации было не то, что меня в чем-то подозревали, это было естественно, и не то, что на нас внезапно свалилась еще одна проблема, нет. На мой взгляд, обиднее всего было то, что мы не можем содрать с аборигенов награду за столь важное для них дело. Серьезно, спасать мир бесплатно. Ну, почти спасать, и почти бесплатно, но все же. Как-то это неправильно. Те, которые считают, что мир нужно спасать за идею, Диванные теоретики – это, как ни крути, вопрос выгоды. Да и вообще, любая работа должна соответствующим образом вознаграждаться. Хотя я и не знаю, какое вознаграждение положено от души мира. В любом случае, после короткого обсуждения народ пришел к логичному выводу, что обсуждать нужно не «как быть», а «как уничтожить это древо». И как только все мы пришли к этому консенсусу, активирован статусный эффект «привилегия игрока». Вызванные миром пребывания ограничения нейтрализованы. Доступно создание, роспуск партии. Ну, похоже, по крайней мере, душа мира решила не усложнять мне работу, раз уж я работаю на нее. Плюс партия. Это нужно будет проверить. Хотя и не представляю, какие это может давать преимущества. Но всякое возможно. Однако это позже. А пока... Ну и есть у кого-то предложение, как быть с этой хреновиной, осведомился я. Мы все находились на изнанке, и древо Гимира нависало над нами и над городом. Я кое-что знаю о таких феноменах, отозвался Гнатов. Проблема не в том, чтобы его разрушить, а в том, чтобы уничтожить. Они самовосстанавливаются и очень легко, пока сохраняется создающая их тенденция в умах. Насколько я понимаю, это проблемой не будет, хмыкнул я. Я об этом позабочусь. Собственно, это и есть причина того задания, полагаю. И, кстати, встает очень неприятная проблема. Как собрать всю эссенцию? Судя по всему, в этой хрене ее навалом. Мои внутренние хомяк и жаба единым фронтом меня удавят, если все это пропадет. Видимо, нужно будет подготовить несколько эссенций емких предметов и быстро менять. И, естественно, заранее опустошить сосуд. Так и сделаю. В общем, главный вопрос все-таки, как разрушить это древо, не попавшись ему в тентакли. Джаро, вы говорили, что можете делать взрывчатку? Думаю, лучше запасти побольше. Если какую-то проблему нельзя решить при помощи взрывчатки, значит, вы взяли недостаточно взрывчатки. Не помню, откуда это утверждение, но в нем определенно есть рациональное зерно. Наша инженера-дипломат заверила, что она заготовит достаточно, так что оставались два вопроса. Доставки к цели взрывчатки и меня самого? Все-таки моя способность всасывать эссенцию работает на небольшом расстоянии. Хотя электромобильчика должно бы хватить, наверное. Успею подъехать, прежде чем древо восстановится. Ну, а доставку боезаряда взял на себя Кин. Не то, чтобы сам вызвался, но согласился на эту работу. Его способность тут подходит лучше всего. У меня было подозрение, что участвующие в партии смогут поглощать эссенцию. Однако оно не оправдалось. Хотя для проверки пришлось сгонять довольно далеко, по соседству с древом других теней не было. Ну, по крайней мере, Кэти, на которой я экспериментировал, видела статус бары. Уже неплохо. С этой фишкой от нас крайне сложно спрятаться. К тому же и мини миникарта у нее тоже работала. И да, только до тех пор, пока Кэти была в партии. А еще во время наблюдения за древом был небольшой инцидент. Один из светящихся плодов упал с ветки, хлопнулся озимь и взорвался клубами светящегося зеленого тумана, который быстро впитался в землю. Чтобы это ни было, явно ничего хорошего. Собственно, изучение выдало следующее. «Плод древа Гемира – часть комплексной тени, содержащая концентрированные негативные эмоции при созревании, просачивающиеся в реальный мир». М-да… Создается из негативных эмоций и их же распространяет. Неудивительно, что даже душа всего мира забеспокоилась. С местными специалистами по борьбе с такой хренью здесь не густо, полагаю. Воплощение кино доставляли изготовленную Джару взрывчатку в нескольких мешках с разных сторон. Мощность изготовленной из древесины самоделки была не особо высокой, так что ее потребовалось много – «Я занял позицию не слишком далеко и не слишком близко, на всякий случай прикрывшись барьером. Остальные наблюдали издали, в первую очередь сама негритянка, по сигналу которой взрывчатка и должна сдетонировать. Другие члены команды в основном прикрывали и любопытствовали». Древо никак не среагировало на приближающиеся к нему мешки. Возможно, оно вовсе не обладает осознанием происходящего вокруг. Хотя это было бы слишком просто. В любом случае, заряды без помех заняли свои места. ВЗРЫВ Облако золотых искр было гораздо меньше, чем я рассчитывал. Взрыв проделал в стволе древа большие выемки кратеры, заполненные искрами, но оно устояло, и эссенция медленно втягивалась обратно в ствол, темнее и образуя новую плоть тени. Мой электромобиль несся на максимальной скорости, и дистанция не так велика, но мы изначально не добились нужного эффекта. Однако нужно оттяпать у него хотя бы часть эссенции, чтобы новая попытка не была совсем с нуля. Хуже, чем с нуля. Вокруг меня в землю ударили три тускло светящихся ветви щупальца. Оно все-таки может реагировать. А у меня даже навыка вождения нет. «Край одного из щупалец, между которыми я пытался проскочить, задел мой щит, разнеся его на осколки. Хорошо, что я все-таки решил подстраховаться и так. Эта защитная магия, по крайней мере, слегка отклонила удар в сторону, а для нового замаха эти тентакли поднимаются медленнее, чем бьют. И что-то... чувство опасности. Мне совсем не хочется к ним прикасаться». Пытаться разворачиваться нет смысла. С той стороны взрыв сумел нанести большой урон, повредив щупальца, так что и проскочить там будет проще, не говоря уж про эссенцию. Остается надеяться на свои удачу и защитную магию. И поддержку. Тахна, одним концом обмотавшаяся вокруг рукояти Куалоны, рубанула по приближавшемуся относительно тонкому тентаклю, отрубив кусок и заставив его отдернуться. Следующий, более толстый тентакль, оказался подбит каким-то заклинанием, выпущенным группой поддержки, не входящей в мой клан. Золото эссенции на миг окутала меня, окружив смерчем сияния. Одна за другой выскочили таблички, сообщающие о насыщении. Но я не мог оторвать рук от руля, чтобы поменять снаряжение. И так сложный момент. Несмотря на подраненное с этой стороны древо, у него все же оставались тентакли. И сейчас мне приходилось опасаться атак не спереди, а сзади. Чувство опасности заставило меня поднять голову. Резкий поворот позволил избежать нового удара, но одновременно один из нависающих плодов лопнул, выпуская поток зеленого тумана мне на голову. Магия вещей, магия барьеров, ментальный барьер, все что угодно. Меня словно покрыло мерцающей полиэтиленовой пленкой. Одновременно мой электромобиль, почему-то окрасившийся в красный цвет, резко рванул вперед. Часть ядовито-зеленого тумана все же окатила меня. Дерьмо! Ублюдочное дерево! душа мира! извращенцами Миджару, которая даже взрывчатку нормально заложить не могла! И вообще вся эта хрень не мое дело, я мог бы сейчас заниматься намного более интересными и уместными при моем ранге делами. Дерьмо еще раз. Эмоции бушуют неестественно, психическое отравление все-таки просочилось через барьер. Чудес! Я замер, остановленный порывом жадности. Абсурдно сильным порывом жадности. Это же сколько эссенции уйдет на такое экстренное лечение. С другой стороны, если срочно не вылечится, страшно, блин. Страх переборол таки жадность. «Чудесное исцеление!» Золотое сияние рассеяло мутную зелень как вокруг, так и в моей голове, прояснив соображалку как раз вовремя, чтобы я успел уклониться от еще одной ветви щупальца. А теперь в объезд и иного соединения. «Взрывчатки было недостаточно», — сообщил я. Негритянка молча и довольно престыженно кивнула. да а ведь это должны были быть лучшие». Такое впечатление, что меня кинули и подсунули подделку. С другой стороны, она изначально не позиционировалась как взрывотехник. Да, алхимик, да, инженер, но даже это вторично. Основной род деятельности – дипломат. Так что озвучивать претензии я не стал. В конце концов, они и так очевидны. Ладно, проехали. Сейчас важнее другое. Как теперь достать это древо, когда оно на стороже?» И на этот раз нужно будет снести его полностью, второй раз подставляться под удар не хотелось бы. Хитов у Древа видно не было, однако изучение показывало, что завершенность снизилась с 42% до 36%, всего 6%. С другой стороны, могло быть и хуже. К слову, возможно, это самообман, но мне казалось, что оно немного съежилось. «Оно прочнее, чем кажется, но большой проблемы все равно не вижу», — заметил Дюсоль. Сфено опять принялась жевать сушеную змею. Откуда у нее столько? Давно должны были закончиться. Я даже непроизвольно скосил взгляд на ее голову, отвлекшись от того, что говорил Покред. «Блин, серьезнее и сосредоточеннее нужно быть. Мне, естественно». Впрочем, ничего существенного я не пропустил. Дюсоль предлагал на этот раз скомбинировать взрывчатку и побольше – с несколькими высокомощными заклинаниями ритуального типа, на которые требуется время и мана, но и результат серьезный. С магией здесь не очень, конечно, но если сложить усилия, а потом законсервировать результаты нескольких ритуалов и высвободить одновременно, жахнет так, что мало не покажется. На уровень оружия массового поражения все равно не вытянем, скорее всего, но этого нам и не надо». Подозреваю, что подобные консервы в заначке нашего хомяка уже есть. Но зачем отбирать у грызуна последнее, если ситуация позволяет сделать еще? В общем, план более-менее составили. Доставку снова возьмут на себя воплощение Кина, но на этот раз прикроем их маскировкой, разберемся в общем. После нейтрализации психического отравления я снова стал смотреть на жизнь с оптимизмом. К слову, Кин – Я заметил, что он стал как-то странно на меня поглядывать. Заинтересовано, что ли, эм, в хорошем смысле. По крайней мере, надеюсь, что в хорошем. Мало ли, что его опять напрячь могло. Он вообще довольно странный. Хотя дерево и не удалось снести с первого раза, в этом были и свои плюсы. Меньше эссенции пропадет. Даже того, что я впитал в заезде, хватило на насечение всего моего снаряжения. Трансмутация, маг, тьма... Еще один слот инвентаря, хотя руки и были на руле, держать ручку магазинного пакета это не мешало, плюс один к воле. Немного хитов и маны. Ну, и главный навык мага до да, кучи. Очень и очень неплохо, в общем. Ах да, я еще и выносливость поднял, одноименным навыком. Пригодится во многих смыслах, надеюсь. Плюс сопротивляемость холоду. Не весь сколько валялся в инвентаре драный плащ, один из старых дропов в стене. В принципе, резисты все хорошо бы прокачать, но, с другой стороны, они как-то не особо и нужны были пока что с персональным барьером. Да и лето же было. Так что, скорее, о сопротивляемости жаре думалось. В общем, пока остальная часть команды заготавливала взрывчатку, в принципе, со свежеприобретенным навыком трансмутации, я и сам это могу делать, но тогда придется объяснять, почему раньше не мог, а теперь вдруг могу. Я активировал насыщенные предметы, переоделся и теперь тихо радовался». Кэти и Сфено, кажется, тоже были довольны. Я сообщил им о приобретениях, конкретно о выносливости. «Вы можете работать с эссенцией». Я вздрогнул и резко обернулся. «Кин». «Естественно, могу. Я же владею чудотворством, пусть и ограничено. Воплотитель отрицательно помотал головой. «Я не об этом. Вы как-то собирали эссенцию из древа». «Вы можете видеть эссенцию?» Мак кивнул и уточнил но не работать с ней напрямую. Вы необычно откровенны. Хотя я, кажется, знаю, что его интересует. Создание духов определенно требует эссенции. Честный обмен информацией. Меня интересует эссенция. Ее сложно доставать, даже за хорошие деньги. Особенно в последнее время. Инквизиция, хмыкнул я скорее наугад, однако Кин кивнул. Понятно. Видимо, церковники зачистили наиболее сомнительные круги, занимающиеся жертвоприношениями. Как я понимаю, это самый распространенный способ добычи всего ценного ресурса. Даже Хорн, который тоже собиратель осколков, не может передавать эссенцию, только собирать. Надо будет дома проверить цены, наверняка еще выросли. Ясно. Ну, технически у меня есть свой метод сбора эссенции, но она вся уходит на клановые потребности – Как правило, и самим не хватает. Да и такой потребности в деньгах, чтобы продавать ее, нет. «Не деньги», — возразил воплотитель. «Нечто другое. И в других условиях не стал бы предлагать. Я могу сделать духа на заказ». Я нахмурился. Это интересно. Действительно интересно. Но, блин, как с тем кошаком. Конкретно сейчас не представляю, зачем оно мне и что с этим делать. А тут еще и сразу нужно определиться, что заказывать. Мне нужно подумать, если не возражаете. Да, и я предпочел бы, чтобы информация не разошлась. Боюсь, с таким повышением спроса на эссенцию это может быть неудобно». Он кивнул и отошел. Вот и возник еще один вопрос, способный вывихнуть мозги. Как быть с этим предложением? Сильно сомневаюсь, что такой вот созданный дух, свежесозданный, по крайней мере, Способен играть какую-то производственную роль. Будет боевка или поддержка. Это, конечно, тоже неплохо. Я вспомнил духов поддержки противодемонического спецназа и номерян, но это же снова боевка, блин. Жизнь упорно подкидывает мне усиление боевого плана, которых и без того достаточно, тем более в перспективе еще сестрица с феном маячит, а я-то хотел нормально развивать клан, всесторонне». Или забить на прежние планы и перестать грести против течения. Можно ведь и на боевке специализироваться. Это не то, чего хотелось бы, в конце концов, я не любитель риска, но тоже имеет неплохую перспективу, особенно если воспользоваться моментом и прибрать к рукам пару кланов. Вообще-то это в любом случае было бы неплохо, пока ситуация располагает и предоставляет удобные возможности. Да и в других мирах, даже с достаточно сильной магией, мой клан является силой. Блин, вопрос стратегии развития – это сложно. С больших букв. Ладно, пока не разберемся с альтивами, буду придерживаться универсальности, так что какое слабое направление можно поднять духом? В принципе, два варианта вижу. Поиск и незаметная доставка. Найти что-то, что, -то, что представляем только примерно. Стянуть, подложить, а также манипуляции техникой. Инженер в клане есть, долговой раб Снегурки, но я имею в виду что-то вроде способностей гремлинов, а еще лучше способность красть или даже править информацию из компьютеров. Да, эти два варианта действительно интересны. Конечно, если Кин возьмет умеренно и вообще способен на такое. Это возможно, сообщил воплотитель. С достаточным количеством эссенции и времени можно и соединить все. Первый вариант совсем не сложный. «На самом деле». «Хорошо, если так. Сколько времени и сколько по деньгам. В смысле эссенции». Маг задумчиво пошевелил пальцами. «Если бы был свободен, то несколько дней. Сейчас могу работать понемногу. Но это затягивает дело». «Не скажу наверняка». «По эссенции, если все таланты, минимум 30 единиц. Дом духа мой». «Более сильный дух требует больше эссенции и больше времени». «Нормально». Я бы даже сказал, дешево совсем. Даю сорок, решил я. Подпишем контракт. Обошлись обычным бумажным бланком-амулетом. К слову, хоть Кин и утверждал, что не может работать с эссенцией напрямую, но свою эссенцию он забрал не спецсосудом, а просто рукой. Сложил ладонь чашечкой, я залил и впиталась. Хотя моя переработанная. Придется теперь присматривать за ним тщательнее. Будет обидно, если убьют до того, как сделает свою работу. Что до проблемы с невозможностью иметь фамильяров, даже если она будет иметь место с контрактным духом, я просто могу передать его кому-то, той же Снегурке или Кэтти. Удачная сделка, полагаю.